Карьим, это уже не смешно. Хмуро глядя на друга, я из последних сил сдерживала рвущееся ругательство. Согласен, в этом нет ничего смешного. Крылатый, не зли меня. Позови кого-нибудь из сестёр и иди уже. Нет. Что значит нет? После случившегося я им не доверяю. И что теперь? Предлагаешь мне просидеть в комнате до скончания времён? Или утащишь в своё логово, как драконы древности? А мне нравится эта мысль. Не смешно, вот ни капельки. И у тебя мания преследования. А, Ника, я опасаюсь за твою жизнь, и не без основания. Так что никаких сестёр, подруг и прочих женщин. Я сам помогу тебе собраться. Даже не думай. Раз не хочешь никого звать, ну и пожалуйста. Сама справлюсь. Не справишься. И ты это прекрасно знаешь. Друг был прав. Сегодня верховная сняла повязки с моих рук. Раны зажили, но они представляли весьма страшное зрелище. И как жуткое дополнение, пальцы абсолютно меня не слушались. По сути, сейчас у меня вместо рук были две бесполезной культяпки, на которые я старалась даже не смотреть лишний раз. Карим, я не хочу спорить, я устала, боюсь и не хочу ни о чём думать. Просто оставь меня. Хуже, чем сейчас, всё равно уже не будет. Клайкастик, чувствительность вернётся, а жизнь нет. Пока последствия не закончатся, я не оставлю тебя, даже не мечтай. И раз не хочешь, чтобы я помог тебе в душе...» Бросив странный взгляд, дракон резко подался в мою сторону, а затем мы начали проваливаться в открывшееся окно портала. Всего несколько ударов сердца, и мы оказались в небольшой, но весьма уютной и дорого обставленной комнате. «Где мы?» «У меня дома. Посиди немного, сейчас наполню ванну». God him, буквально прошептала я, глядя на самодовольного друга. Или ты сейчас же переместишь меня обратно, или я целую неделю не буду с тобой разговаривать. Вместо ответа дракон ушёл, оставив меня одну, растерянную, испуганную, взволнованную. Вздохнув, я подошла к окну, из которого лился яркий белый свет. Да так и за заст...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 Кругом были разбиты сады и пестрые бутоны цветов узором стелились по зеленой траве. В центре величественного города стоял огромный белый дворец, словно сотканный из света и десятков тысяч бриллиантов. «Нравится?» — тихо спросил Каарим, приобнимая меня и положив подбородок на плечо. «Этот город видел столько всего, зарождение и гибель цивилизаций, войны и перемирия. Иногда мне кажется, что у него есть своё сердце, своя душа. Он пытается говорить с нами тихим перезвоном и солнечными бликами, но мы не слышим. Как думаешь, я схожу с ума? Я думаю, что ты любишь свой дом. Улыбнулась в ответ и потёрлась щекой о щёку парня. Почему в твоём голосе не слышится грусть? Наш мир меняется, Он на грани новой войны, только пока не знает об этом. А когда было легко, крылатый, мы падали, но поднимались вновь, и это хорошо. Наши раны не дают забыть прошлое и повторить свои ошибки. По крайней мере, я надеюсь на это. Маленький оптимист, усмехнулся друг, а затем развернул меня в сторону ванной комнаты. А теперь мы идём мыться. Что ещё сказать дракону, я просто не знала. Он отказывался слушать и слышать, и это пугало. Его маниакальное желание защитить от всех и всего, и ладно бы, если это действительно было только желание. Но нет, он успешно воплощал его в жизнь, сузив круг моего общения до одной единственной личности себя. Благо, что он не пытался закрыть меня в комнате в столь знаменательный день. Сегодня Моя единственная и лучшая подруга выходила замуж. Вздохнув, я сдалась и послушно поплелась в указанном направлении. Замерев на пороге роскошной белоснежной комнаты, окинула взглядом и зеркало во всю стену, и огромную ванну, больше напоминающую бассейн, и ряд разноцветных скляночек, от которых шёл нежный цветочный запах. Затем повернулась к двери, намереваясь её закрыть, но кареим не дал Шагнув следом за мной, он остановился перед ванной и внимательно посмотрел на меня, хмуря изящные брови. «Интересно, как ты собралась снимать платье? Если бы ты не вредничал и позвал кого-нибудь из моих сестер, то легко». «Я не доверяю им, и у меня на то есть основания». «Совершенно нет. Между мной и Раминой была давняя вражда, а остальные...» Они просто меня не замечают. У Рамины были подруги, и они тоже наверняка захотят тебе отомстить. Пока не закончится расследование, никакого общения с другими целительницами. А с кем мне общаться, позволю знать. Со мной? Разве этого мало? очень тихо спросил друг и внимательно посмотрел в глаза с непонятным мне чувством. Гарим, ты чудесный, самый лучший в мире друг. Но ты мальчик, а у девочек есть вещи, которые можно обсудить только с девочками. Друг не имеет пола. Неожиданно изрёк дракон, а затем бросил быстрый взгляд на часы. У нас не так много времени до начала церемонии. Либо принимаешь мою помощь, либо остаёшься дома. Лично я за второй вариант. Не дождёшься, буркнула недовольно, а затем повернулась к другу спиной. Только глаза закрой, хмыкнув. В ответ он потянул за завязки платья и принялся рышнуровывать. Действовал довольно быстро и умело, что навело на мысли о его приличном опыте в этом деле. Вздрогнув, когда он случайно коснулся кончиками пальцев обнажённой кожи, я прикрыла глаза и закусила губу. Моя магия всё ещё была в нём. Манила, влекла, сводила с ума, заставляла желать новых прикосновений Карима, вынуждала просить о них, но я молчала. Стояла и ждала, пока слабнет последняя завязка и ткань опадёт к ногам мне весомым облаком. Стоило ткани упасть, я нерешительно оглянулась, глядя на дракона. Он стоял с закрытыми глазами и не шевелился, явно давая мне время забраться в воду с пушистой пеной. Это я и сделала, с удовольствием устроившись в тёплой воде. Какой шампунь предпочитаешь? спросил Карим, когда я разрешила открыть глаза. Земляничный, ответила я, не задумываясь. Кивнув, вдруг принялся осматривать многочисленные склянки. А я в это время несколько раз ушла под воду с головой, чтобы намочить волосы. Тяжёлые локоны серебристым покрывалом облепили плечи и спину, плавно покачиваясь на водной поверхности. Сколько раз хотела их обрезать, но рука так и не поднялась. А может, стоило тогда бы я избежать этой неловкой, даже мучительной ситуации. Не чувствовала пальцы, Карима, массирующая чувствительную кожу, втирая в неё сочный аромат земляники. Не вспоминала его сводящий с ума поцелуй, который сам парень наверняка не помнил. Всё это было неправильно, ненужно. Но оно было. И во всём виновата только я. Но, к сожалению, не было. Жизнь и здоровье друга были превыше всего. Закончив с моими волосами и ополоснув их, Карим довольно ловко соорудил тюрбан из полотенца, а затем принялся массировать шею и плечи. От каждого прикосновения по телу пробегали сотни маленьких разрядов, заставляя до боли, до ярких звездочек сжимать глаза, чтобы не смотреть, не обращать внимания на наше с драконом отражение. Пытка закончилась час спустя. Выбравшись из ванной, я тут же утонула в огромном махровом полотенце мгновенно впитавшим в воду. Следом был такой же объёмный тёплый халат, ласково принявший в своё нутро. Всё это время Каарим стоял с закрытыми глазами, но я видела, как трепетали его ресницы, и отчаянно билась жилка на шее. «Теперь ты отпустишь меня в обитель. Хочу надеть свежее ученическое платье». Другого выбора у меня не было. Платье, что я подобрала на свадьбу подруги, было с короткими рукавами. Непозволительная роскошь в данный момент. Неизвестно, смогу ли я вообще когда-нибудь надеть что-то подобное. Следы, оставленные жидким живым пламенем, ещё долгое время будут напоминать мне о женском коварстве и мести. У меня есть кое-что получше, улыбнулся дракон. В спальне меня ждало настоящее чудо. Потрясающее платье серебристого цвета, словно сотканное из миллионов паутинок с вкраплениями бриллиантов. Оно оставляло плечи открытыми, зато рукава литящим колоколом закрывали руки до самых кончиков пальцев. К этому струящемуся великолепи прилагались изящные перчатки из такой же волшебной ткани, а ещё туфельки. Задохнувшись от красоты, я с благодарностью посмотрела на друга, чувствуя, как в глазах зарождаются слёзы. Даже не думай плакать, мелкая я, и в мыслях не было. Это глаза режет отсияние платья. Да-да, я так и поверил. Улыбнулся Карим, а затем помог мне одеться. Бережно, практически не касаясь кожи, но при этом настолько интимно, что к щекам прилила краска смущения. Помимо воли, глубоко вздохнув, я привлекла внимание друга. Всё хорошо? Потрясающе, честно призналась я, не сводя взгляда со своего отражения. Дракон тоже посмотрел и, кажется, на мгновение перестал дышать. Мы с ним смотрелись довольно странно: синекожая я и загорелый дракон, но при этом весьма гармонично, что сложно было не заметить. Закончив со шнуровкой, Карим сделал шаг в сторону, а затем окинул меня восхищённым взглядом. Ты прекрасна. Спасибо за платье. Оно великолепно. Оно кусок ткани, настоящее сокровище это ты. Как я понимаю, теперь злой дракон будет весь вечер охранять это сокровище от посягательств других желающих. Всё верно. Улыбнулся друг, подмигнув мне. Но прежде прекрасной принцессе придётся немного подождать, пока дракон не соберётся. А чтобы ей было не скучно, хитрый похититель оставил на тумбочке сборник анатомии вымерших существ. «Что Карим говорил дальше? Я уже не слушала, полностью погрузившись в изучение упомянутой магической книги. Честно говоря, даже когда он начал меня звать, я не особо реагировала. Ведь здесь, в книге...» «Были потрясающие голографические иллюстрации, такие живые, доскональные и...» «Аника, если ты не хочешь идти на свадьбу к подруге, я всеми руками за. Только потом не говори, что я тебя не звал». «Забери ее», — с грустью ответила, кивнув на призывно сверкнувшую книгу. «Но вечером отдашь. Даже не подумаю». Ведь она мой единственный способ воздействен на тебя. Так что буду выдавать порциями и исключительно за хорошее поведение. Кстати, мы с тобой чуть не забыли про букет. И правда, со всеми переживаниями я успела позабыть про магические цветы. Зато Карим всё предусмотрел, завернув их в упаковку. лешь подчёркивающую волшебство этих растений. Готова к празднику? Готова, улыбнулась я и прижалась щекой к груди друга, закрывая глаза и проваливаясь в портал. Кажется, я попала в сказку, в прекрасную, красивую сказку, наполненную яркими красками, невероятными ароматами цветов и смехом. Огромная поляна на территории Оборотней буквально сияла, утопая в рое разноцветных светлячков. Каждое дерево, облюбованное этими чудесными существами, имело свой цвет, нежный, волшебный. Над нашими головами вились лианы, с которых свисали диковинные Нежно-розовые колокольчики со светящейся пыльцой. Впрочем, цветы были везде, превращая поляну в цветочный лабиринт, среди которого сновали приглашённые гости. А было их очень много, ведь сегодня должна была состояться свадьба наследника рода Пум и единственной внучки Верховной Удивительное событие по многим причинам, но меня они мало волновали, ведь главное это счастье Маришки, своё махнатое чудо. Она буквально вырвалась из лап смерти, а затем покорила красотой и смелостью. Уже с первого взгляда я поняла, что у Леда Брояра не было ни единого шанса против обаяния подруги. И я оказалась права. Улыбнувшись своим мыслям, я огляделась и кивнула другу в сторону белых шатров, туда, где проходили последние приготовления перед церемонией. Я порывалась быть с подругой с самого утра, но она, Верховная, и Каарим в один голос запретили мне перенапрягаться. Предатели! Но зато сейчас ничто не могло меня остановить. Добравшись до нужного шатра... Я кое-как забрала букет, чмокнула друга в щеку и скрылась за пологом, проникнув в святая святых. Стоило сделать несколько шагов, и я застыла в восхищении, разглядывая подругу. Она была прекрасна. Пышное белоснежное платье казалось сотканным из лунных лучей, сияя мягким светом и переливаясь радугой при малейшем движении. Распущенные лиловые волосы с редкими чёрными прядями украшали маленькие белые цветы, сверкающие словно драгоценные камни. Но главным украшением невесты была её счастливая улыбка. Подчувствовав, как на глаза наворачиваются слёзы радости, я сделала несколько шагов в сторону подруги. Если бы не это платье, затискало бы тебя. Восхищенно прошептала я, и под общий восторженный вздох передала невесте волшебный букет. «Смотри, как бы ее ревнивый жених не воспринял это как покушение на дорогую невесту!» Тепло улыбнулась светловолосая женщина, видимо, со стороны жениха. «Он и так нервный! Боится, что невеста сбежит! Злится, что здесь столько мужчин!» «Ой!» — А я слышала, что он пытался запретить им подходить к алтарю больше, чем на километр, — подхватила другая девушка. — Ну да, с Браяра станется, — пробурчала Марика, и все рассмеялись, заметив, как невеста закатила глаза. — Моё предложение всё ещё в силе! — светловолосая заговорщицки подмигнула. — Раяна! — вроде и строго сказала Марика, но затем рассмеялась. А о каком предложении речь, решила на всякий случай уточнить я. Предлагаю твоей подруге совершить побег. Ну их, этих собственников. Звучит заманчиво, улыбалась я. И я бы не отказалась от побега. Что? Тоже жених достал? Хуже, друг. Что? Карим опять зверствует? засмеялась Маришка, а я не сдержалась и показала ей язык. Дракон оберегает своё сокровище. А, он точно друг. И не тот ли это Карим, который помощник лорда Дарака? Он, была вынуждена признаться я, очень хороший молодой дракон, воспитанный, красивый, да ещё и весьма перспективный. Жаль, что только друг. Не переживай так из-за его опеки. Скоро на горизонте появится какая-нибудь предприимчивая особа и быстро приберёт мужика к рукам. Тогда уж у него не останется времени донимать тебя своей заботой. Ты только потерпи немного. Возможно, уже сейчас к нему кто-нибудь пристаёт. Возможно. Кивнула я, чувствуя, как от слов оборотницы резко ухудшается настроение. "Анек, с тобой всё в порядке?" спросила проницательная подруга. "Да, всё хорошо, Маришка. Немного утомилась только и всего. Хочешь, позовём Карима, чтобы он увёл тебя?" соблазн был очень велик. Вображение живо нарисовало моего дракона в обществе смеющихся пираний, готовых порвать его на маленьких дракончиков ради толики внимания. Такое уже было, когда он впервые попал в обитель. Я даже слегка качнулась в сторону выхода, чтобы найти друга и спасти, но затем остановила себя. Кто я такая, чтобы мешать Кариму быть счастливым? Я ведь его друг, Всего лишь друг. А от этих мыслей сделалось ещё огрустнее, но я не позволила себе унывать, ведь сегодня такой замечательный день. Улыбнувшись, я снова посмотрела на подругу, и краем глаза успела заметить весьма странное выражение на лице Раяны. А может, мне просто показалось? "Марика, лорд Дарк идёт за тобой, готовься", пискнула одна из девушек, дежурившая у входа. И правда, не прошло и минуты, как в шатёр зашёл муж Верховный и дедушка Марики. Пусть он и не был родным, зато безумно любил внучку. Поприветствовав всех собравшихся, он ласково поцеловал девушку в лоб, закрыл лицо фатой, а затем взял под руку. Мы в это время тоже скрывали лица под полупрозрачной тканью, выстраиваясь в ряд перед невестой. Древний обычай призванный обезопасить невесту и запутать злых духов. Если такие рискнули бы явиться на свадьбу. Как только заиграли первые аккорды мелодии, мы двинулись прочь из шатра, шагая сквозь тысячную толпу. Народу действительно было очень много. В какой-то момент мне показалось, что это живое море никогда не закончится, поглотит нас, подхватит и разорвёт на мелкие песчинки. Но, кажется, я просто почувствовала Его взгляд. Он был там, на самом краю этого столпотворения, почти у алтаря. Но я отчётливо чувствовала его взгляд, его поддержку, и это добавило мне сил. Пусть он не видел мою улыбку сквозь фату, но я действительно улыбалась, широко и довольна. Да, однажды он покинет меня, найдёт себе жену, такую же красивую драконицу, как он сам. У него будет своя семья, детишки и жизнь, наполненная теплом и любовью. Однажды он покинет меня, но сейчас он рядом. И я ценила этим мгновением, чувствую, как в сердце разливается благодарность, смешанная с ещё одним до этого момента неведомым мне чувством. Кажется, прошла вечность, прежде чем под ликующие выкрики и пение хора, мы добрались до алтаря. Встав по левую руку от невесты, мы замерли, так и не убрав воздушную ткань с лиц. Пока клятвы не принесены, у злых духов еще есть шанс. Музыка затихла, и слово взял жрец. Этот мир зародился из искры, самой древней, самой сильной, что люди назвали. Влюблённостью постепенно искра разгоралась, становилась всё больше и ярче, пока не превратилась в пламя. Этот огонь люди назвали любовью. Здесь и сейчас мы собрались для того, чтобы стать свидетелями перерождения искры в пламя. Когда два сердца забьются в унисон, Согревая и поддерживая друг друга До скончания веков. Брай-арат, мар-арат, Клянешься ли ты изначальным светом Хранить и любить названную невестой, Стать ее жизнью и душой. Клянусь всем богам во всех мирах. Марика, рождённая Дарной, Клянёшься ли ты изначальным светом Хранить и любить названного женихом, Стать его жизнью и душой? Клянусь всем богам во всех мирах. Призываю в свидетели богов пять лун И всех собравшихся. В этот день и в этот час Пусть ваша искра превратится в пламя. Стоило последним словам сорваться с губ жреца, как от пары отделились крошечные искры. Взмыв на несколько метров над землёй, они покружили, а затем силой ударились друг о друга, раскрываясь огненным куполом и пряча влюблённых от чужих глаз. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем яркое пламя угасло, оставляя после себя целующуюся пару с обручальными татуировками. "Ну, собственно, да, целуйтесь", хмыкнул жрец и махнул на молодожёнов рукой. "Думаю, праздник можно начинать без них". Собравшиеся рассмеялись, а подружки невесты принялись стягивать с себя в фату. Я тоже попыталась, но увы, Руки отказывались слушаться. Уже хотела попросить помощи у ближайшей девушки, когда рядом оказался друг. Тебе идёт. улыбнулся дракон, заправляя мне за ухо непослушную кудряшку. Вуаль для лица? Что ж, думаю, некоторые из моих однокурсниц согласились бы с тобой. Нет, вредина. Тебе идёт образ невесты. Возможно, когда-нибудь так оно и будет. Возможно. эхо отозвался друг. А затем повёл меня к столам с закусками. Так как руки меня всё ещё не слушались, моим насыщением самоотвержено занимался дракон, при этом весьма профессионально разгонял всех желающих заменить уставшего кавалера на этом посту. Но при этом сам он с лицами противоположного пола беседовал охотно, отвечая на улыбки и приветствия. Меня понятное дело девушки игнорировали, но я не обижалась. Кажется, успела привыкнуть. Вот только это было ровно до того момента, как среди гостей появилась она, невероятной красоты незнакомка, буквально приковывала взгляды всех присутствующих, и мой друг не стал исключением. Вначале улыбнулся ей невероятно светлой улыбкой, а затем нахмурился, когда обзор загородил плечистой оборотень. Аника, прости мне, надо ненадолго отойти. Да, конечно. Проводив друга взглядом, я отошла к ближайшему украшенному дереву и замерла возле него. Музыка журчала, словно ручей, мягко обнимая за плечи и заставляя покачиваться ей в такт. Глядя на танцующую в центре пару, я не могла сдержать слёзы радости. Подруга была невероятно счастлива, и от этого делалось тепло на душе. О, вы. Счастье было недолгим. Среди танцующих я увидела Карима. В его объятиях грелась та самая незнакомка, заряя мир яркой улыбкой. Внутри что-то оборвалось, а пространство покачнулось. Всматриваясь в знакомые лица сестёр, я пыталась найти поддержку хоть в одной из них, но понимала неприглядную истину. Я осталась одна. Мне всегда сложно было найти общий язык с окружающими. Не знаю, виной тому была моя внешность или характер, но я снова осталась одна. Это понимание давило, заставляло кусать губы, и лишь силой воли сдерживать слёзы. М-м, mm. эгоистично думать о таком на свадьбе подруги, но эти мысли, как яд, проникали в разум и душу. Отравляя горечью счастливый день. Шаг, ещё шаг. И я скрылась за лапами пушистых кустов, прячась в тени снова. Мягкая трава пружинила под ногами, манила прилечь, забыться. Но рана, слишком рана. Вокруг ещё сновали гости, бросая в мою сторону любопытные взгляды. Всё равно. Плевать на них, на мир, на себя. Я шла, и шла. Пока огни не сменились тенями леса, ни чудовищными, что пугали маленьких детей, а ласковой тьмой, в которой я всегда находила пристанище. Подол платья скользил по земле серебряной змейкой, редкими вспышками разгоняя мрак. Но затем и он угас под напором сгущающейся тьмы, как и моё сердце, когда боль окончательно накрыла Зажимает так, что нельзя было протолкнуть в себя вдох, и я безвольно упала. Вокруг не было ничего, лишь непроглядная темнота. Единственная, кто принял меня такой, какая я есть, наследница света и хаоса.